Комиссия Горкома партии изучала дело Каплан. Председатель комиссии Драчонов много раз беседовал с Кларой. Вопреки фактам, он верил ей, но интуицию надо было подкрепить фактами. А дело запутывалось все больше и больше. Левицкий оказался хитрым и ловким врагом. Правда, Васюта как будто бы доказал свою непричастность к вредительству. Но кто знает, нет ли здесь такого же очковтирательства – какое подозревает Гранатов в истории с бочкой горючего. В партийном деле Коплан не было никаких документов, подтверждающих ее роль в разоблачении Левицкого и Лебедева. Запросили Ленинград, но ответа не было. Клара написала Вернеру, поручая ему съездить в Ленинград и разыскать подтверждающие материалы. Но и от Вернера ответа не было. Она побежала к Андронникову добиваться очной ставки с Левицким. «Когда вы понадобитесь, мы вас вызовем», – строго ответил Андроников и, провожая ее до двери, коротко бросил. «Терпение, терпение побольше». На следующем собрании Драченову и Готовцеву задавали вопросы, что выяснилось с Каплан. Они давали неопределенные ответы, еще ничего не было выяснено. Тогда начали звучать голоса коммунистов и комсомольцев, требовавших ускорить разбор дела Клары Каплан. Иван Гаврилович прямо заявил, что прошлое собрание сделало ошибку, что оно не имело никакого права до выяснения дела отбирать партбилет. На собрании работников газеты в Горкоме выступила Тоня Васяева. Она резко осуждала руководство штапельной площадки. Она доказывала, что кадры набираются от ворот, без проверки, что администрация не обеспечила подлинной ответственности работников, что за безличкой в руководстве легко скрываться врагам. Под конец речи она помолчала, затем махнула рукой, словно отгоняя робость, и заговорила стремительная и пылко. «Права я или не права? А мое дело сказать, что думаю». У нас представили врагом Клару Каплан. Вот убейте, не поверю. Из комсомола исключайте, не поверю. Я и сначала не поверила, а теперь чем больше думаю, тем меньше верю. Вот проверяешь работу на штапелях. Кроме хороших, других следов Клара не оставила. Искусственное это дело. А этим «разоблачением» в кавычках прикрываются как щитом. Мэди разоблачили, Мэди проявили бдительность. «Вот я скажу о Гранатове. Гранатов был для меня вроде святыни. Я ночами мечтала, чтобы стать такой, как он, чтобы вытерпеть столько ради нашего дела. А в этой истории мне Гранатов не нравится. Он за Кларой два года убивается, сама слыхала, как она гнала его от себя и стыдила. И вот кажется мне, что он личные счеты сводит. «Убейте меня, как чувствую, так и говорю. Что хотите, со мной делайте». Не поверю, что Клара – вредитель. Вся она в этом городе, в этом корабле». В ударнике появилась статья Исакова о том, что горком и руководители стройки, незаконно лишив парк билета и отстранив от работы одного человека, очень мало делают для действительного очищения организации и производства от врагов. Имя Каплан не было названо, но все понимали, о ком идет речь. Готовцев поставил на пленуме вопрос о том, что редактор Исаков берет под защиту врагов. Но Исакова поддержал Андрей Круглов. Не пора ли по-настоящему проверить наши ряды? Нечего ссылаться на Каплан. Ее виновность вызывает сомнения, а действительные враги продолжают работать. Исаков поместил новую статью с резкой критикой Готовцева. Теперь Готовцев уже не радовался тому, что директива о самокритике выполняется. Он назначил новый пленум горкома, где собирался провести решение о снятии Исакова с работы. Гриша Исаков бессонно томился до утра, но днем держался весело и писал все более острые и злые статьи. А Клара сидела дома одна. Она не пускала к себе ни Круглова, ни Тоню, ни Исакова – «Не надо, не надо, пусть сперва все выяснится». Она отказалась от занятий с Васютой. В знойной духоте летних дней и в свежие тихие ночи она была все время одна, без облегчающего сна, без слез, без чего бы то ни было, что отвлекает мысли. Стараясь занять голову, она решила изучать английский язык и историю философии. Но заниматься было трудно. Абстрактные понятия не воспринимались, когда так реально, так ошеломляюще конкретно стояло перед нею ее собственное горе. Широкая жизнь вдруг стала до жути тесной. Не было света. Очнувшись от тяжелого сна, она каждое утро заново удивлялась, что солнце продолжает светить, как будто ничего не изменилось. Когда ветер влетел в комнату, шевеляя ее волосы и старые письма на столе, Она не верила, что это все тот же освежающий амурский ветер. Дышать было нечем. Цветов уже не было. Она запретила Тарасу Ильичу присылать ей цветы. Писем тоже больше не было. Вот уже месяц, как от Вернера, не было ни слова. Не верит ей, и он не верит. Или боится. Что же, тогда тем лучше. Или тем хуже. «Друг без доверия или без смелости – это уже не друг». И вот пришло письмо. Авиапочтой. Клара сама приняла конверт и заперлась в своей комнате, сдерживая бешеное биение сердца. Уже смеркалась. Она разодрала конверт и высунулась в окно, пробуя разобрать знакомый колючий почерк. Ничего не было видно. Она не сразу догадалась зажечь электричество. Свет ослепил ее, руки так тряслись, что невозможно было читать. Наконец она увидела первые строки, написанные с несвойственной Вернеру краткостью. «Клара! Потрясающая новость! Я сам еще не опомнился. Я только что узнал, что...» «Лелик!» — воскликнула она и стиснула в пальцах письмо. Перед глазами вертелись круги, круги, круги. Лёлик, как сдавлено сердце, но что же я, ведь надо дочитать. Она расправила бумагу и прочитала еще несколько строк. Сердце куда-то падало, падало. Ей почудилось, что она не успеет, что еще немного и она провалится совсем. Она всунула ноги в туфли и задыхаясь побежала через весь город в НКВД. Дежурный остановил ее. Андронников был занят. Допрос. К ней вышел Касимов. У Касимова был вид человека, ошеломленного радостью. Он испугался желтого лица Клары и усадил ее на диван. «Доложите! Срочно! Очень важно!» — говорила Клара, согнувшись на диване от боли и от страшного ощущения, что сердце проваливается. Касимов снова ушел в кабинет Андронникова. Из кабинета провели под конвоем инженера Путина. Снова вышел Касимов, его глаза горели охотничьим, жадным блеском. Клара вошла в кабинет. И у Андронникова был такой же воспаленный, неестественно возбужденный вид, и близорукие и глаза под стеклами очков сверкали. Он схватил Клару за руки, потряс их, усадил ее в кресло. Измучилась. Она ничего не могла сказать. Она протянула письмо, Андроников читал без удивления, только кивал головой и посматривал на Клару все тем же неестественно горящим взглядом. «Это новая деталь», — сдержанно сказал он, возвращая письмо. «Остальное я уже знаю». Он подошел к Кларе и провел ладонью по ее склоненной голове. — Я вас попрошу зайти ко мне завтра, — сказал он. — А сейчас отправлю вас домой, на машине. Клара встала. Нет, — Нет-нет, я пройдусь. Мне надо прийти в себя. Я впервые дышу полной грудью. Она вышла на крыльцо и остановилась. Как все переменилось, как тепел и чист воздух. И даже темнота ночи... Мерцает нежным светом. Какой странный свет! Ей представилась луна, какой она бывает на восходе, Багровая, растрепанная, большая. Она сделала несколько шагов и вдруг пронзительно закричала. Ее крик прорезал тишину, и тишина разом откликнулась многоголосым гулом. Через этот гул посыпался дребезжащий звон. Как будто в НКВД зазвонили разом все телефоны. Мерцающий свет был все ярче. «Андронников!» – закричала Клара, взбегая на крыльцо. «Что это? Что это? Андроников! Она рухнула на лестницу, и гудящий мрак поглотил ее, в то время как ее тело, конвульсивно вздрагивая, еще сползало со ступени на ступень. 14. Андрей Круглов работал в ночной смене. Он любил эту смену за особую деловую сосредоточенность. Штапели стояли в мгле островком света. Свет освещал только то, что нужно. Свет приковывал взгляд к работе. В ночи существовала только работа. Все остальное лежало вне поля внимания, в мгле. Сегодня Андрея отвлекла на несколько минут «Мооми», Она попалась ему навстречу, девчонка в синем комбинезоне с мальчишеской прической коротко остриженных волос. — Я сама работаю сегодня! — крикнула она восторженно. Она верила, что Андрей обрадуется так же, как она, и Андрей обрадовался. — Ну, пойдем, погляжу. Он полез за Моомьи внутрь корабля. Сварщики толпились в отсеке, принимая и сдавая смену. Нахмурив косые брови, Моми приняла смену от бородатого рабочего. Ее маленькие огрубелые руки уверенно взяли держатель. Она закрыла глаза щитком и сквозь стекла поглядела на Андрея. Она была похожа на парашютистку, вышедшую на крыло самолета для первого прыжка. — Не подкачай, Моми! — сказал бородатый рабочий. Моми включила аппарат, И синие искры посыпались вокруг нее, как падающие звезды. И аппарат гудел, как мотор самолета. И она улыбалась, как не может не улыбаться парашютистка, почувствовав всем телом толчок благополучно раскрывшегося парашюта. Андрей одобрительно кивнул Мооми и полез в крайний отсек, где уже начался монтаж электрооборудования. «Погляди на Мооми. — сказал он товарищу, принимая смену. — Только бы не подкачало, — улыбнулся товарищ. Он верил в победу Моми так же, как верил весь коллектив. Андрей занял свое место. Пока он налаживал инструменты и проверял материалы, образ Моми еще витал в его мыслях. Девушка из тайги со сварочным аппаратом. Вот о чем надо писать поэму. И почему Исаков не пишет о ней? Надо будет сказать. Потом точная кропотливая работа поглотила целиком, она требовала внимания и искусства, и Андрей любил ее. Он привычно не слышал гудения сварочных аппаратов и грохота клепальных молотов. Эта музыка сопровождала его работу изо дня в день и стала составной частью рабочего места, так же, как покатый потолок над головой. Он работал точно и быстро, руки были искусны, материал хороший лежал под рукой, инструмент проверен и удобен. И вдруг он выпрямился, роняя инструмент. Что-то случилось, чего-то не хватало. Потом он понял, что не хватало привычного гула и грохота. На корабле стало тихо, но едва он осознал, что удивился именно тишине, как тишина заполнилась звуками, доносящимися извне. Кто-то кричал высоким голосом, где-то топали шаги, что-то звенело и лязгало, и над всем этим царили настойчивые, пронзительные, непрерывные гудки. Гудел заводской гудок, гудели паровозы, экскаваторы, катеры, гудела землечерпалка, гудели автомобили. Андрей дернулся к выходу, и первое, что он увидел, было искаженное ужасом землисто-серое лицо Муоми. «Беги!» — крикнула она. «Огонь!» Ее шаги загремели по железным листам и затерялись в плаче гудков. Андрей выскочил наружу. Ему в лицо пахнуло дымом и сухим теплом. Он увидел совсем близко, в каких-нибудь десяти метрах от себя, непонятное, незнакомое здание, охваченное дымом и ползучими струями огня. Здание было приземисто, его крыша была огненная завеса, по которой быстро и весело скакали бойкие желтые струйки. «Механический цех и контора», — сказал себе Андрей, — потому что ничем другим оно не могло быть. Но в то же время оно ничем не было похоже на длинное побеленое здание, которое приходилось ежедневно огибать по пути к штапелям. У горящего здания носились черные силуэты людей. Они были точеными на ярком фоне огня. Они влетали в огонь и вылетали оттуда, втянув голову в плечи, нагруженные бесформенными предметами. Они бросались под струи из бронзбойтов, сваливали свой груз и бежали обратно. В ворота со звоном влетел пожарный автомобиль с торчащим кверху указательным пальцем пожарной лестницы. «Очистить дорогу!» кричал за воротами зычный голос. Гремели подъезжающие машины. Пожарные соскакивали на ходу и стремительно тянули за собой по змеиному изгибающиеся шланги. Черные тени метались у дома, но уже никто не смел забегать внутрь. Целые потоки били в огонь и бесследно испарялись, не принося видимой пользы. И вот маленькая черная тень метнулась у сорванной двери и пропала внутри. Круглов не узнал, но почувствовал, кто это был. 25 -е. Чертежи. Первый корабль. «Все по местам!» — крикнул он себе и другим, принимая на себя бремя ответственности и организаторства. «Все по местам! Никто не смеет уходить!» А Муоми, сбежав со штапелей в припадке звериного ужаса, инстинктивно побежала дальше, дальше, дальше от огня. Ее суеверная душа панически боялась сокрушительной, всепожирающей стихии, перед которой так беспомощен маленький и слабый человек. От огня надо бежать. Муоми узнала это еще в раннем детстве. Они бродили с кельту по тайге и, заплутавшись, попали в полосу лесного пожара, раздуваемого сильным ветром. Тогда они побежали. Их перегоняли белки, сахаты, птицы. Они бежали, слившись в одном порыве со всем перепуганным таежным зверьем. Бежали так, что подкашивались ноги. И когда Мооми падала, Кильту лупил ее кулаками и кричал «Беги!». И теперь Мооми побежала как подсказывал закон жизни в темную прохладу ночи. Но вдруг остановилась. Она почувствовала в руке холодящую ручку щитка. Она вспомнила сварочный аппарат. Она его добивалась целый месяц. Сегодня ей доверили. Бригадир сказал Ивану Гавриловичу, «За Мооми быть спокоен, не подкачает». Мооми хорошо знала слова «не подкачай». Их постоянно говорили ей бригадиры, комсомольцы и даже кельту. Моми стояла, зажмурив глаза. Огонь плясал, как злой черт, и там был сварочный аппарат. 25 пятое. Первый корабль. Моми подсознательно открыла, что есть другой закон жизни, и побежала обратно. — Все по местам! — крикнул Круглов сверху. И Мооми взбежала наверх по нагретым мазкам, глотая горячий и дымный воздух, и стала на свое место. Маленького, задохнувшегося Сему, альшулера отнесли в сторону и положили на землю. Он полулежал, глядя перед собой ненавидящим взором, потом вдруг пришел в себя, вскочил и побежал прямо в огонь. Его перехватил Андронников. Обалдел? спросил он мягко. Иди иди, и не будь дураком! «Жизнь еще пригодится!» А пожар клокотал, и десятки мощных струй ударяли, мучили, но не сбивали огонь. Как солома пылали деревянные перекрытия, шипело расплавленное стекло, корчились тяжелые балки. В тихом воздухе летней ночи огонь поднимался ровным столбом, и в темном небе и в облаки желтого дыма взлетали и падали искры. Высокие и яркие, как ракеты. Ночь отступила. Далеко вокруг все озарил зловещий светильник. «Сволочи!» — шептал Сёма Альтшуллер, не чувствуя ожогов, машинально обрывая истлевшие лохмотья рубахи. «Сволочи!» — бормотал Круглов, быстро принимая и передавая по цепи ведра воды из озера — Ведра летели по цепи, не успевая расплескаться. Их опрокидывали над дымящимися лесами. Их отправляли назад. Ведра дробно звенели. «Сволочи!» — шептали сотни губ. Гранатов подбежал к Андроникову. Лицо Гранатова было мертвенно-бледно. Щека дергалась. Глаза горели безумным возбуждением. «Это поджог!» — крикнул он. Несомненный поджог. Надо закрыть все выходы, чтобы ни один человек не вышел и не вошел. Андруников взял его за плечи. Истерику отставить, сказал он властно. Без вас знаю, что делать. Никто не уйдет. А если вы хотите уйти, пожалуйста. Истерика сейчас вредна. Выпейте валерьянки и ложитесь спать. И он посмотрел в лицо Гранатову, своими пристальными, близорукими глазами. За забором, оцепленным красноармейцами, тесно стояли рабочие дневных смен. Многие прибежали сюда с первыми гудками тревоги и уже пережили приступ первого отчаяния и гнева. Другие еще тяжело дышали от бега и спрашивали, проталкиваясь вперед, «Что? Что?» В толпе тихо говорили, «Только бы штапеля!» Кто-то простонал, а чертежи, чертежи, цедили сквозь зубы, сволочи. В ровном столбе пламени, разрушавшем с лихорадочной быстротой то, что было еще час тому назад, тихим убежищем важнейших чертежей и цехом с нужнейшими станками, в этом желтом страшном пламени угадывалась рука врага. Одна спичка. «Одна спичка в руке врага!» И от того, что эта спичка казалась ничтожной перед последствиями ее жидкого огонька, и в то же время такой сокрушающе могучей, именно потому, что ее так трудно вовремя заметить, все подтянулись, недоверчиво вглядываясь друг в друга. И когда кто-то взволнованно закурил, десятки голосов заорали «Не курить!» И многие взгляды обратились к земле, усыпанной порыжевшей стружкой, к штабелям бревен, к обрезкам досок. Всем хотелось действия, но никто не жаловался, что не пускают на завод. Глядя на сосредоточенно молчаливых бойцов, оцепивших завод, каждый хотел сказать им «Смотри, зорче, не пускай никого». Только красноармейцы, рота за ротой, подходили из ночной темноты. То и дело раздавалась команда «Красноармейцы, бегом марш!» И мимо толпы крупным шагом, не сбивая строя, пробегали в ворота красноармейцы. По их молодым лицам красным загаром полыхали от света пожара. Там, вокруг горящего цеха, шла борьба. Командиры прибывших рот на бегу получали приказания и, не останавливая бега, разводили людей на работы – Спасти цех было невозможно. Надо было спасти все остальное и не допустить огонь к штапелям. А на маленьком пространстве, в 10 метров, лежали сложенные в штабеля доски и бревна, громоздились тяжелые ящики с моторами и частями, и старый сарай лепился метрах в трех от пожара. Сарай уже трещал рассохшимися досками, когда десятки топоров со всех сторон обрушились на него, отрывая доски от разогретых балок, отбивая крышу, врезаясь в податливое мясо бревен. И сарай распался в несколько минут, обнажив сваленные в кучу инструменты и части машин. Доски, бревна, инструменты, части — все поплыло на сильных руках и спинах. Через десять минут там, где стоял сарай, протянули толстый шланг, и по шлангу ринулась к огню, Новая, сильная струя воды. Рота шла на переноску бревен и досок. Взволнованные пожаром, воодушевленные желанием победить огонь, красноармейцы схватились было за бревна кое-как, наспех, лишь бы оттащить подальше. Но спокойная команда остановила их. Назад командиры отделений, построить людей, работать спокойно, организованно, складывать по порядку. Начали! И порядок наладился. Толстые ящики с моторами были неподатливы. Бойцы облепили ящики со всех сторон, но эта возня казалась бесцельной. Ящики не двигались, будто вросли в землю многопудовыми махинами. Раз-два, взяли. Раз-два, взяли. Еще раз, взяли. Ритмичные движения людей... Удвоивших свои силы страстным желанием, сделали свое дело. Ящики качнулись, сдвинулись, поползли. Почти незаметно, но поползли. Красные искры падали на ящики, на спины бойцов, их вдавливали в землю ногами. Лица людей были совершенно мокры от пота. На штапелях шла непрерывная упорная борьба. Каждый метр был занят человеком, каждый человек отвечал за свой метр. Нисходя с мест, комсомольцы принимали из темноты бегущие по цепи ведра и методически выливали их на дымящиеся доски, на горячие бока корабля и на самих себя. Мокрые, дымящиеся, с почерневшими лицами и руками, они работали как механизмы, без слов, без лишних движений. И только воспаленные внимательные глаза выражали нечеловеческое напряжение борьбы. Моми работала так же, как все. Она снова подняла свой щиток. Жара и дым разъедали глаза. Она покорно обливала водой тлеющий комбинезон и вскрикивала каждый раз, как вода пробиралась к потному разгоряченному телу. Моми щупала доски рукой, и казалось, она их гладит и упрашивает не гореть. Она старалась закрыть своим телом корабль, чтобы не перегрелись, не покорежились от жара его бока. Она уже не боялась огня. Она забыла, что ей страшно. Ее радовало, что вокруг товарищи, друзья, что они все вместе спасут корабль, работу, сварочный аппарат. А пожар умирал. Усилия тысячи людей сделали свое дело. Огню было некуда деться. У него не было выхода. Все, что может гореть, было убрано, унесено человеческими руками, а там, где огонь только что буйствовал на свободе, теперь скрещивались, как мечи, десятки сокрушительных струй воды, и огонь метался, падал, бросался из стороны в сторону и снова падал, шипя и плача. Уже уходили красноармейцы. Уже перестали дымиться остывающие доски штапеля. Отъезжали автомобили с опустошенными цистернами, распалась цепочка комсомольцев, подававших воду, звякнули в последний раз и застыли на своих местах ведра. Моми вытирала лицо мокрым платком и блаженно улыбалась. — Работа должна продолжаться, — сказал Круглов негромко. — Двадцать пятого корабль пойдет. И комсомольцы, посмеиваясь над своим мокрым и растрепанным видом, вернулись на рабочие места. В освобожденной комнате комендатуры инженеры и чекисты приводили в порядок помятые, обрызганные водой и грязью, но все-таки спасенные чертежи. Сёма Альшуллер сбросил от сгоревшей рубахи и пошел домой, сверкая голыми плечами. У ворот, где шла строжайшая проверка документов, И, пропусков, Гранатов подошел к Андронникову. Андронников обнял его за плечи. «Успокоились?» И потом, потянувшись за папиросой, добавил. «Да, большое несчастье!» Гранатов смотрел на догорающие угли бывшего цеха. Его лицо было расстроено и бледно. Глаза блуждали. В них отражались красные вспышки огня. Андроников сунул в рот папиросу, полез в карман за спичками, не нашел их, ощупал себя со всех сторон и обратился к Гранатову. «Можно попросить у вас спичку?» Гранатов подал спички с предупредительной поспешностью. Андроников обрадованно чиркнул спичкой, со вкусом несколько раз затянулся и сказал шутливо. «А вы запасливый, не курите, а спички держите» и посмотрел на Гранатова в упор пристальными, близорукими глазами. У Гранатова судорогой передернулась щека. Он улыбнулся. «А вы курите, но спичек не держите. Моя система лучше». Андроников засмеялся, продолжая жадно затягиваться ароматным дымом. Гранатов отвернулся, он смотрел на угли, уже подернутые синим мертвенным покровом. «Вот вы говорите о системах», — начал Андроников. Гранатов вздрогнул и повернул к нему бледное лицо. «Простите, вы что-то сказали?» «Да, я продолжил вашу мысль о системах», — сказал Андроников и взял его под руку. «У нас разные системы, вы говорите. Это верно». «У каждого система, разработанная вплоть до деталей, но какая из них лучше покажет жизнь? Не так ли?» «О чем вы говорите?» — закричал Гранатов, и щека его запрыгала. Он хотел выдернуть руку, но маленький аккуратный револьвер мягко тронул его грудь. «Вы нервничаете. Это нехорошо», — почти любовно сказал Андронников и сделал знак сотрудникам, ожидавшим у ворот. «Вы арестованы, Гранатов!» На потемневших от воды штапелях в черной пасти спасенного корабля загудели сварочные аппараты. Не были видны, но угадывались синие звезды, летящие вниз вокруг молчаливых, усталых, но счастливых людей. 15. -е. В палате было тихо и полутемно. Тоня читала у завешенного окна в луче света, падавшего в щель. Изредка она поднимала голову и вслушивалась. Ее слух улавливал невнятное бормотание. «Если бы раньше. На один день. И если бы раньше». Она подходила к постели. «Клара, не думай об этом». Склонялась она над синевато-серым лицом Клары. «Дорогая, не думай, ведь все хорошо. Если бы на час раньше». Уже три недели шла борьба за жизнь Клары Каплан. Из Хабаровска дважды прилетал профессор. не целыми ночами дежурила у больной, не доверяя сиделкам. Она знала у души бессонницы, когда пережитое наваливается на тебя из темноты, обостряя все чувства. Она знала, что в эти часы никакой медицинский уход не заменит дружеской ласки, что тут нужно пожатие руки, неторопливое слово, очень тихий разговор. Тоня никого не пускала к больной, врачи запрещали всякое волнение. Но однажды в больницу пришел застенчивый парень с белым чубом который ни за что не хотел уходить. Вызвали Тоню. Парень передал для товарища Каплан букет необъятных размеров. Тоня взяла цветы в охапку и с трудом удержала их. Парень отказался назвать себя и порывисто сказал. «Передайте ей все. От кого ей приятнее, пусть на того и думает». Но Клара сразу догадалась. «Васюта!» По ее лицу прошла улыбка. Позднее Тоня заметила, что улыбка то и дело возвращалась к ее губам от светом радости. И тогда Тоня нарушила приказания врачей. Она стала пускать к больной посетителей. Друзья приходили, напуганные предупреждениями Тони, тихонько сидели, осторожно поджимали худую руку Клары. В полголоса рассказывали новости. Только приятные новости. Ничего волнующего. Клара почти не разговаривала с ними и быстро уставала, но провожала их счастливым взглядом, от которого у Тони сжималось сердце. «Ты поверь мне, Тоня», — сказала как-то Клара, — «самое страшное в мире — это одиночество. Хуже одиночества нет пытки. И я говорю об одиночестве большом, общественном». «Ты меня понимаешь?» Бодрствуя около Клары, Тоня обдумывала ее слова. И собственные тяжелые переживания, стоившие ей так много душевных сил, казались ей теперь ничтожными, малюсенькими. Ведь она никогда не знала того, что делает жизнь более страшной, чем сама смерть. «Изоляция от среды, единственно для тебя возможной и любимой». Какая неразделенная любовь, какое горе может сравниться с опустошительным действием такой изоляции? И я только теперь становлюсь борцом, большевиком, думала Тоня. Пока я этого не понимала, пока я думала, что мое горе было самым горьким из возможных, я еще не была настоящим большевиком. Какой бесконечный процесс! «Развитие человеческой души». А я-то воображала, что рождение Володи почти подвиг, и я-то думала, что закалена для любого страдания. Как бы я смогла вынести, если бы хоть на одну неделю коллектив отвернулся от меня, изгнал меня? Вспоминая свое выступление в защиту Клары Каплан, она поняла, что это было возможно. Ведь хотел же готовцев расправиться с Гришей Исаковым, могли исключить и ее. Она сама сказала, «Исключайте меня, не поверю». Как хорошо, что у нее хватило бесстрашия на такое выступление, но она не отдавала себе отчета в том, как невыносимо может быть осуждение коллектива. А если бы отдавала отчет? Тогда? «Нет, и я бы не побоялась тоже», — говорила она себе. Но я бы выступила еще резче, еще прямолинейней, и я бы рассказала все: и подслушанный разговор, и ночь после убийства Морозова, и его странные жалобы, и свои мысли о том, что большие люди не могут быть слабыми и беспомощными даже в любви. Она упрекала себя: я была и я не решалась обобщать и доводить мысли до конца. Я верила внешности и словам, и оправдывала то, что меня смущало, и не хотела слышать фальш. А ведь если бы я шла на проломы без оглядки, и если бы я подняла голос... Смотрите, как противоречат один другому два образа, заключенные в одном человеке. Кто знает, может быть, в Гранатове разобрались бы раньше. Ее жгло воспоминание о том, что она поцеловала его руку. Но как понять? Как совместить? Человека осквернил, запятнал грязью свои собственные святые раны. Во имя чего? Как? Почему? Клару тоже жгли воспоминания. «Я ведь чувствовала, что это безвольный мелкий человек», — тихо говорила она Тони. Когда я приехала, я сразу не взлюбила его. А потом эти руки, эти перенесенные мучения. Мне стало так стыдно, когда Вернер сказал мне. И вот я дала обмануть себя показной горячностью, жертвенностью, нерасчетливым энтузиазмом. Она рассказывала через силу, выговаривая слова, которые томили ее и днем, и ночью. Однажды Я случайно зашла к нему. На столе лежало полученное им письмо. «Дорогой Лёлик». Он сразу убрал его. Ты понимаешь, у меня вдруг шевельнулось воспоминание. «Лёлик». Они так называли своего секретаря-порткома, своего Троцкийского подручного. «Лёлик». Я отогнала воспоминания, как навязчивый кошмар. «Ах, зачем? Зачем я их отогнала?» Как хотелось вернуть прошлое. Ты пойми, Тоня, если бы я тогда же написала Вернеру, узнаете, кто был секретарем порткома при Левицком, только это, только фамилию, как просто. И почему самые простые вещи никогда не приходят в голову? Иногда среди ночи она вскрикивала и пыталась скачить В темноте ей чудился мерцающий странный свет и многоголосый гул, сквозь который сыплется телефонный трезвон. «Стапеля!» — кричала она. Тоня удерживала ее в постели и успокаивала, как ребенка, ничего не отрицая. «Уже кончается, уже потушили. Штапеля в безопасности, ты же слышишь, уже нет гудков». «Если бы на один день раньше...» «На один день. На один день!» — обессиленно твердила Клара. Потом она вдруг спрашивала. «Он арестован, да? Он не убежит? Ведь у нас нет тюрьмы, Тони. Его надо стеречь, стеречь!» И вдруг, расширяя зрачки, удивленно роняла. «А эти руки? Как же так? Как это могло быть? Эти страшные шрамы, как же это возможно?» В эти дни Андроников и Касимов пережили острое возбуждение. Они смиряли возбуждение холодной работой логики. Запершись вдвоем в кабинете, они выверяли, обдумывали, анализировали, проверяли друг друга, до конца используя все свое знание жизни, психологии, тактики борьбы. Их вели опыт и предвидение. После длинных собеседований они расходились – И в живом столкновении с людьми и фактами снова выверяли, анализировали, дополняли, опрокидывали или подтверждали свои предположения и домыслы. Касимов с наслаждением чувствовал ту особую подтянутость, которую он знал бывало в опасных разведках, когда малейшая неосторожность могла погубить и малейшая невнимательность сбить на ложный путь. Он знал это чувство и по охоте, когда над бурыми зарослями травы поднимался медведь, и все чувства и мысли собирались, подтягивались, подчинялись одному желанию – победить, и все движения делались точными, скупыми, безошибочными. Теперь задача была трудней и значительней. Уже не своя жизнь, а жизнь народа, родины, стояла на карте. Он выслеживал каждую нить, каждый след преступления – И когда по на лету нити удавалось добраться до ее конца, когда неясный след определялся и шаг за шагом приводил к потайной норе, он, как охотник, задыхался от страстной радости, он, как партизан после удачного набега, ликовал и смеялся сам собою от избытка чувств. А потом, как чекист, начинал все снова, подчиняя чувства ума, выверяя, И докапываясь до конца, чтобы не сделать ошибки, не пропустить ни одной мелочи, не забыть ни одной возможности. Он возвращался к старым делам и переворачивал, перерывал новые, подобно тому, как на отпечатанной фотографии, положенной в проявитель, постепенно вырисовывается снимок, так и в протоколах допросов постепенно проступали, сперва общие контуры, потом определялись люди и связи. Затем детальные функции каждого, сделанное, задуманное, и вся картина ясна. «Это посложнее партизанского горя», — думал Касимов. «Это похитрее всех прежних боев, а враг все тот же. Насколько он стал коварнее и ловчее, но да и мы за это время поумнели». Они проходили перед ним один за другим. Тихий и злобный Нефедов не признавался ни в чем, если его не уличали неопровержимые доказательства. Это был ожесточенный враг. Касимов чувствовал себя с ним как в бою, лицом к лицу, вооруженным до зубов. Инженер Путин с красными от слез глазами каялся, изворачивался, лгал и был готов выдать всех своих сообщников, лишь бы спасти себя. Наглый и самовлюбленный Слепцов старался подавить Касимова своим культурным превосходством. Он употреблял слова, которых Касимов не понимал, и пускался в философские рассуждения о носителях вековой культуры, которым причислял себя. «Бросьте!» – сказал ему Касимов. «Люди культуры создавали машины, а вы их взрываете. Не вам говорить о культуре!» Он узнавал Слепцова как старого, изученного врага. Разве не тот же хам, подлощенный внешностью, открылся ему в белогвардейском офицере, захваченном в плен партизанами? Снова свела его судьба с Парамоновым. Старый знакомец, земляк, вековечный враг. Как два охотника, настороженные, подтянутые, они прощупывали друг друга разговорами и взглядами, Касимов понимал Парамонова больше, чем кого-либо другого. От первой стычки в тайге, когда подростком Батраком сбунтовался против зверского произвола своего хозяина, он знал этих таежных обнаглевших кулаков, этих кулацких сынков, выходивших в купцы и в офицеры. Со времени, когда он сам проводил раскулачивание разжиревших богатеев, он знал силу их ненависти». Он их бил всю жизнь. Против них шли партизаны, отощав от голода по звериным тропам и амурскому льду. Против них лелеял единственный пулемет, его друг и одногодок Сашка. Против них он создавал колхоз, против них строил завод, против них росла его страна, его молодежь, его дети. Борьба продолжалась, только менялась форма. И против них, чтобы никогда не вернулось кровавое господство, пошел он из партизан-строителей в чекисты. Чекистам он снова встречал врага лицом к лицу. Нефедов, Парамонов, Слепцов, Путин, слезливый старичок Михайлов. Все они были перед ним в одной смрадной куче. И как бы ни были разны их побуждения, их приемы, их дела, все это был враг. Враг как единое понятие, как опасность, которую надо уничтожить. Андроников передал Касимову почти все дела, кроме одного, основного. Спокойный, и внимательный, он проводил часы с глазу на глаз с молчаливым собеседником, не желавшим ни признавать, ни отрицать, не желавшим давать показания. Он собирал весь свой многолетний чекистский опыт, чтобы молчаливый собеседник заговорил. Он убеждал его, высмеивал, разворачивал перед ним доказательства, улики, документы. Он сводил его с Путиным, с Нефедовым, с Парамоновым, со Слепцовым. Он приберег встречу с Левицким под конец. Его пристальные глаза уловили в лице гранатового выражение полной растерянности, когда вошел Левицкий. Левицкий подтвердил свои показания, Андронников отправил его. Он видел, что противник слабеет, сдается, не может больше сопротивляться. И тогда он сказал презрительно, щуря глаза. «Ведь, собственно говоря, вы трус. У вас нет ни идей, ни гордости. Вы не знаете, во имя чего вы вредили. Вы боитесь отвечать за то, что делали». Гранатов передернулся, побелел. Он еще пробовал сопротивляться, но злоба и отчаяние прорвались бессвязной скороговоркой. «Пусть будет так. Вам нужно знать. Да, я враг. Да, я вредил и буду вредить, но я не преступник. Я идейный враг. Я троцкист, сознательный и убежденный. Я ненавижу вас, я ненавижу ваши идеи, ваши пятилетки, ваш энтузиазм, ваших стахановцев». «И пусть не я, пусть меня поймали, есть еще другие!» «Хорошо», — сказал Андроников. «Я рад, что вы идейный человек, а не продажный жулик. Но вас поймали, разоблачили, вас будут судить. Имейте же смелость рассказать о ваших убеждениях, о вашей вражеской работе. Если вы убеждены, почему же вы боитесь правды?» Но Гранатов уже съежился, увял. Он был очень малопохож на идейного человека. Андронников подтолкнул к нему стакан с водой. «Выпейте и перейдем к делу. Сегодняшней темой нашей беседы будет «Как? Когда? По каким убеждениям вы начали враждебную против советской страны работу?» «Мы оба устали. Давайте не тянуть!» Гранатов ерзал на стуле Его щеки уродливо прыгали. «Я буду говорить, только... да?» «Нет, все равно». Он отмахнулся, было от своего желания, но не удержался. Вопрос горел на его губах. «Скажите, это психологически интересно. И если бы я не дал вам спичку, вы бы меня арестовали?» Андронников улыбался. «Это психологически интересно. Вы правы. Могу вам ответить. Если бы вы не были вредителем и диверсантом, я бы вас не арестовал. А теперь потрудитесь отвечать по существу». Наступили часы и дни увлекательного разматывания картины, как в кинематографе, только в обратном порядке. Прошлое приближалось и прояснялось. Далекие события стали свежими, Обнажилась их истинная сущность. Вы не предполагали так быстро убить Морозова и разрабатывали план более замаскированного убийства, не так ли? Несчастный случай, авария машины. Так? А потом вдруг вы дали Парамонову задание покончить с Морозовым сегодня же вечером. Это правильно? Вполне. А чего же вы так быстро переменили решение? Мне стало ясно, что Морозов что-то заподозрил, напал на след. Надо было убрать его, пока он ни с кем не поделился своим подозрением. И вы дали Парамонову директиву заявить, что он хотел убить и Вернера, и вас. «Да — Да? — воскликнул Гранатов со злым смехом. «Да, — Да-да, я дал эту директиву. Вот в этом самом кабинете. У вас на глазах. Вы были так любезны, что устроили очную ставку. Он понял меня с полуслова. Я вам очень благодарен. Это было бы очень забавно, если бы вам удалось обмануть меня до конца. Но смеяться последними будем мы, а не вы. Гранатов втянул голову в плечи и поежился. Он быстро переходил от вспышки злобы к состоянию подавленности и страха. Он нервничал. Бывали дни, когда он замыкался в молчании, а потом в минуту раздражения выкладывал то, что старательно скрывал и отрицал. Только в одном он был сдержан до конца. Он утверждал, что действовал сам по себе, что ни с кем не был связан, ни от кого не получал директив. Андронников особенно не настаивал. Его интересовала пока главным образом деятельность Гранатова в новом городе. «Убийство Морозова было единственным убийством, которое вы замышляли?» «Да, единственным». «Вернер вам не мешал?» «Почти. Во всяком случае, до смерти Морозова он не мешал. Вы знаете, он был честолюбив и властен. Через него мне легко было проводить свою линию». «Линию, которую вам поручили проводить?» «Я уже сказал, что никто мне ничего не поручал». «Хорошо, пусть будет так. Какова же ваша линия?» «Необоснованные темпы. Сокращение правительственного срока почти вдвое, а в результате отсутствие снабжения, резервов, стройматериалов, кадров. Ну и, конечно, как основной результат, провал, срыв даже правительственного срока». «Понятно». «Значит, вы утверждаете, что убийство Морозова – единственное, которое вы замышляли?» «Да. А разве ваша провокационная работа в снабжении, в жилищном строительстве, ваша агитация хоть на костях да построим, разве это не было широко задуманной системой массового уничтожения кадров?» Вы получили задание сорвать строительство путем деморализации и даже физического истребления кадров, правильно? Я ни от кого не получал никаких заданий. Ладно, запишем, что вы сами наметили себе такое задание и с этим приехали на строительство, верно? Верно. Он помолчал, дернулся вперед. Нет, это неверно. Это не совсем так. Видите ли, во мне шла борьба, я колебался, я начал сомневаться. Я старался уменьшить зло. Я сам отдал под суд вредителей из отдела снабжения. Когда вам грозило разоблачение, не правда ли? Да, но мы условились не лгать. Когда вам грозило разоблачение и когда снабжение на зиму было уже сорвано, не веляйте. Правильно я сформулировал? Да. Итак, вы имели задание преступными мероприятиями создать такие условия, при которых неминуемые болезни, гибель людей, дезертирство. Выступая перед комсомольцами с горячими речами, вы сознательно и провокационно вели к тому, чтобы запугать их, чтобы неустойчивые слабые люди заколебались, дезертировали. Ну что ж, да, я кое-чего достиг. Но сорвать строительство вам все-таки не удалось. Молчание. Вы знаете, корабль будет спущен в срок. Ваше задание не выполнено. Почему? Молчание. Что же вы не отвечаете? Вы сами знаете. Почему? Несознательные бежали, но вся масса парализовала действие дезертирства своим необычайным упорством тем самым энтузиазмом, который вы так ненавидите. Ах, поверьте мне, в глубине души я восхищался и радовался. Я раздвоенный человек, ведь я все-таки коммунист, и... Вы смеете говорить это мне сейчас? Здесь? Глубокое молчание. Близорукие глаза Андроникова хорошо видели. Они улавливали каждое изменение, каждую судорогу в лице Гранатова. Зачем он так виляет? К чему эти вздохи, эти слова о раздвоенности, о глубине души? Что он пытается скрыть во что бы то ни стало? Как видите, ваше задание было составлено без учета людей нашей страны. Очевидно, составители его плохо знают нашу страну, а может быть и наш язык, а? Я не знаю, о ком вы говорите. Вы знаете, о ком я говорю. Но Гранатов не хотел знать.